Глава 10. Коварные выходки Мерина Воранка. Из дневника Гриши Челнакова. 3 июля, утро. У нас обнаружилась неприятность. Мерин Воранко сбежал из лагеря. Васька-тратут очень расстроился. Конь на его ответственности, а он за ним не досмотрел. Не дождавшись завтрака, Васька взял кусок хлеба и отправился с кубри и разыскивать Воранка. Шукарцыз злораством сказал: "Пускай Ваське троторка побродит по степи, узнает, по чём фунт лиха". "Ты также бы бродил бы", отозвался я. Антошка лукаво рассмеялся. "Во-первых, у меня в Ранконе ушёл бы. Я знаю этого ехидного коня. А во-вторых, если бы и ушёл, я бы его сразу соскал". "Где бы интересовался я?" "А ты Ваське не скажешь? Подозрительно спросил щукарь: "Не скажу, а про меча что пообещал я? Он всегда на колхозную конюшню убегает. Я сказал Антошке, что он плохой товарищ, что надо было предупредить Ваську. А он хороший?" обозлился щукарь. "Мало того, что за вхос и комендант, ещё он же и кучером и конюхом хочет быть. Я, в общем, согласился с Антошкой. Тот же день вечером. Сегодня мы порядчно углубили яму и расширили её, сделав края более отлогими, чтобы они не осыпались. Никита Пересунько несколько раз снимал нас, чтобы запечатлеть все стадии работ. Нинка Щук, как всегда, оказывалась на первом плане. Девчонки смеются, что у нас получится не коллекция снимков кургана, а коллекция портретов Нины Щук на фоне кургана. Обед, приготовленный под руководством нашей сестры-хозяйки Анки Зинковой, объедением. Потом Капитолина Павловна, как и грозилась, уложила нас спать. Мы, конечно, не спали, а лежали на сене, накрытым брезентом, и тихо разговаривали, найдем ли мы что-нибудь в кургане. А Ваське-то ратут и все не было. Пришел он часов в шесть вечера, еле волоча ноги и без коня сердитый и усталый. Таким же усталым выглядел и Кубря, потому что не мог же Васька таскать 20 километров на руках здоровенного щенка. Мне стал Ваську очень жалко, и я решил передать ему проворанка. Но Щукарь догадался о моём намерении и глаз с меня не спускал. Пришлось пойти на хитрость. Я тайком написал записку, свернул вдвое и обозначил наверху «Передать потихоньку Таратути». Эту записку я сунул Сеньке Рощупкину, и он сделал, как я просил. Васька пообедал и попросил сию Ивана Фомича опять идти за конем. «Ну, где ты его найдешь на ночь глядя?» — сказал Иван Фомич. «А я теперь знаю, где его искать!» — возразил Васька и бросил злой взгляд на щукаря. Ну и всё, знаешь, так иди, разрешил Иван Фомич. Васька снова отправился в путь. Ох, как на меня посмотрел Антошка. У меня аж мороз по коже пробежал. Я хотел оправдываться, но Щукарь презрительно отвернулся от меня. Мне стало грустно. Вот и расстроилась ещё дружба между двумя товарищами из нашей четвёрки. И все из-за этого проклятого транспорта. Поздним вечером. Васька-то ратута прискакал на воронке, когда совсем стемнело. Он так охаживал Мерина плетью, что тот скакал галопом и весь вспенился. Так-то бывает в жизни. Двое поссорились, а безвинная скотина в ответе. Хотя не такой уж он безвинный этот Мерин со своей скверной привычкой убегать. Антошка Щукарь сделал вид, что не замечает Васькиного возвращения. Со мной он тоже не разговаривает. Весело. 4 июля во время перерыва в работе. Назревали ужасные события, но к счастью, всё разрешилось благополучно. Утром проклятого Мерина снова не оказалось на месте, хотя Васька таратута привязал коня к телеге. Когда Ваську увидел, что воранка нет, он так побогровел от злобы, что крупные веснушки на его лице показались белыми, и побежал разыскивать Антошку в полной уверенности, что тот нарочно отвязал мерина. Щукарь взбелинился, услыхав такое обвинение. Дело клонилось к страшной драке, но между противниками появился Ахмед Галиев, председатель совета отряда 7-го класса. "Эй вы, петухи, в чём дело?" насмешливо спросил он. Васька и Антошка наперебой начали обвинять друг друга и так голдели, что невозможно было ничего разобрать. Наконец Ахмед понял причину ссоры. "Щукин не виноват", веско заявил Ахмед. "Я видел, как было дело. У коня свалился недоуздок, и он припустился галопом" Я хотел разбудить Тароту, а потом решил, что коня всё равно не догнать. Тароту, извинись перед товарищем за ложное обвинение. Васька сделал больше. Он шагнул к Антошке, пожал ему руку и тоном Анки Женковой, когда она председательствует на сборах отряда, произнёс: "Товарищ Щукин, поручаю вам принять должность заведующего транспортом экспедиции". Антошка вытянулся, лицо его посветлело. Есть принять должность заведующего транспортом экспедиции, товарищ комендант, браво от Чеканилон. Все пошли завтракать довольные, кроме горнисты с тёпкой щука, любителя скандалов. Переваливаясь с ноги на ногу, толстый с тёпкой сердито ворчал: "Эх, знатная дыра-ка не состоялась". За завтраком мы трои, Васька Антошка и я, Сидели рядом и разговаривали самым дружеским образом. 6 июля. Сегодня мы углубились больше, чем на метр. Уходим вниз всё больше и больше, приближаемся к уровню степи. Ух и мозоли у всех на руках. Землю вверх поднимать стало очень трудно. Наши изобретатели во главе с Ахметом Галиевым Сорудили блоки, и грунт подаётся вверх вёдрами и бодейками. Земля пошла твёрдая и какая-то железистая. Под вечер пришлось пустить в ход ломы. Мальчишки разбивали грунт ломами, а девочки накладывали лопатами в вёдра.